Глава 58. Дом. Дождь. Деккер сидел в машине и смотрел через дорогу на свой старый дом. Вечерний сумрак был, пожалуй, ярче, чем то, что он в себе ощущал. Он внушал себе, что может уживаться либо в прошлом, либо в настоящем. Но не там и здесь одновременно. Что выбрать? Решение-то, по сути, простое. Но почему так трудно дается? Дело зашло в тупик. Каким боком не поверни? Гардинер была ключом к разгадке, но не похоже, чтобы она собиралась сотрудничать. Если Рэйчел кац придя в сознание, тоже пойдет в отказ, то неизвестно, удастся ли вообще добраться до истины. И вот он явился сюда. Назад. Откуда пошло многое. В передней комнате там горел свет. Время от времени кто-нибудь проходил туда и обратно. Девчушка, которую он видел. Потом ее родители. Семья Хендерсон — По сути, только еще начинает жить, как он с семьей когда-то. Созидание грез и будущих воспоминаний, которые будут неразлучно следовать за ними всю жизнь. Последнее Рождество в кругу семьи было незабываемым. декер тогда ухватил пару выходных, и, к счастью, Плебса решил никого не убивать в такой близости к празднику. Они отправились посмотреть выступление Молли в ее школьном спектакле «Рождественская версия Питера Пэна». Молли играла там в Энди, Свои реплики она готовила в течение двух недель, усердно читая их любому из родителей, который подвернется. К отцу врывалась даже, когда он брился или одевался. Сценическое действо прошло без сучка, без задоринки. Молли помогала еще и другим, так как заучила в том числе и их роли. «Вот эта память, так память!» Не факт, что этот дар был у нее от отца. До травмы декер в плане памяти ничем от других не отличался. И слава богу, что никак нельзя передать ребенку элементы своей черепно-мозговой травмы. Тем вечером они с Кэсси сидели в зале, наблюдая, как их девчурка отдает на сцене все свое сердечко, радуя и удивляя мелочами, крохотными нюансами, которые она, казалось, инстинктивно привносила в свое выступление. Кто знает, может, со временем из нее бы выросла великая актриса. Теперь уже никто не узнает. Да, то было замечательное Рождество. После спектакля они пошли ужинать и отпраздновали выступление Молли. Гонорар ей выдали ванильным мороженым. Деккер наслаждался каждым мгновением. Но, конечно же, думал, что таких вот праздников впереди еще много-много. Достаточно для заполнения всей своей жизни отрадными воспоминаниями. Даже для такого, как он. Вот она вырастет, выйдет замуж, заведет детей а он станет любящим дедушкой или кем-то максимально близким к этому почетному званию». Он опять посмотрел в окно. Девчушка сидела на диване рядом с мамой. Рядом открытая книга. Сейчас распахнет свои двери сказка. Деккер завел машину и поехал. Дорога едва различалась из-за слез. «Вообще не следовало сюда возвращаться», Сердце буквально разрывалось на части. Никуда не годится. Особенно сейчас, когда нужно максимально держать себя в кулаке. Но ведь мысли всегда шли о следующем деле, разве не так? Даже когда Кэсси и Молли были рядом, он никогда не стремился лишний часок побыть с ними, считая это тратой времени. Всегда находился какой-нибудь негодяй, которого надлежало выследить. Все те возвращения домой среди ночи, когда домашние уже спят, или ранние подъемы, когда они еще не проснулись я просто думал, что все время еще впереди, что его непочатый край, хотя следующий восход солнца не гарантирован никому. оказалось, что и его семье, а уж ему и подавно. к счастью, чем дальше декер отъезжал, тем быстрее эти мысли проходили во всяком случае пока он поехал в центр и остановился перед зданием, где чуть не отдал концы а на противоположной стороне улицы чуть не погибла Рэйчел Катс. Такая вот жутковатая симметрия. У квартиры Деккер перемолвился с дежурным офицером и, войдя повторно, глядел разбитое окно, кровь на ковре и диване. История уже известная. У Рэйчел кац были таинственные покровители, а также подставные офшорные компании, через которые закачивались деньги в ее бесчисленные проекты в старом добром Берлингтоне, штата Огайо. В чем же их притягательность? Вот уж не хочешь, да задумаешься. А тут еще «Американ Гриль». По стране таких мест тысячи. Курганы гамбургеров, горы жареной картошки и куриных крылышек, фонтаны пива, плазма в полстены для просмотра матчей. Клиентура для них имеется везде и всегда. Только никто на этом так не поднимается, как Кац рассказывала Марсу. Он еще раз обвел взглядом гостиную и вышел на кухню, ничего не прибавив к тем знаниям, которыми уже располагал. Оставалось просто ждать, когда она придет в чувство в «Пору впасть в отчаяние, так как ни одна ухваченная нить никуда толком не вела. Митси Гардинер говорить не заставишь. Да и предъявить ей ничего нельзя. Улик кот наплакал. Понятно, что она пыталась подставить своего отца, но доказать не докажешь. Новая жизнь щедро ее вознаградила». Вместе с тем, покидая дом, декер чувствовал, что оставляет в нем женщину, определенно изводящую себя чувством вины. Но на этом дело не выстроишь. Пробивать дорогу к юридической истине придется где-нибудь в другом месте, не через Митцегардинер. декер сел на кухонный стул и стал прикидывать свои возможности. Их было немного, поэтому и времени не заняло. Стрелка выбора быстро остановилась на одной из них. «Салли Бример». Ее убили не случайно. Нужно выяснить, что было причиной. А начать можно с одного из двух мест. Он выбрал одну из них, позвонил у Ланкастера насчет встречи там и двинулся в путь.